А ведь в молодости он, наверное, вращался в хорошем обществе. Может быть, даже был красавцем. Сидя на краю койки, врач говорит все это сочувственным тоном, обернувшись к покойнику и положив руку ему на грудь. «Помнится, я как-то раз подумал, что он хоть и грубоват, а манера у него как у светского человека, который скатился на дно. Так оно и было?» — спрашивает он, — оглядывая присутствующих. Круг отвечает. — О чем я знаю? Вы бы еще спросили меня о тех дамах, чьи волосы хранятся у меня внизу в мешках. Он полтора года квартировал у меня. И жил, или не жил, перепиской. Вот и все, что я о нем знаю. Во время этого разговора Талкингхорн, заложив руки за спину, стоит возле старого чемодана, явно не разделяя ни одного из трех разных чувств, которые владеют людьми, стоящими у койки. Ни профессионального интереса к смерти вообще, который испытывает молодой врач, независимо от того, что он говорит о покойнике. Ни острого любопытства старика, ни ужаса полоумной старушки. Невозмутимое лицо юриста так же невыразительно, как его поношенный костюм. Трудно даже сказать, Думал ли он в течение всего этого времени? Ничего нельзя заметить в его чертах. Ни терпения, ни нетерпения, ни внимания, ни рассеянности. Видна только его внешняя оболочка. Однако легче судить о свойствах хорошего музыкального инструмента по его футляру, чем о свойствах мистера Талкингхорна по его футляру. Но вот он вмешивается в разговор, обращаясь к молодому врачу, как всегда, с профессиональным тоном. «Я зашел сюда, — начинает он, — как раз перед тем, как пришли вы, потому что хотел дать покойному, которого вижу впервые, работу по переписке. Я слышал о нем от своего поставщика, от Снегсби, что имеет лавку в Кукскорте. Поскольку никто здесь ничего не знает об умершем, следует послать за Снэксби». — А, это вы! — обращается он к полоумной старушке, которую часто видел в суде и которая сама часто видела его в суде. А теперь, перепуганная до того, что потеряла дар речи, мимике предлагает пойти за торговцем канцелярскими принадлежностями. Сходите-ка вы за ним! В ее отсутствие врач, прекратив бесплодное исследование, покрывает тело лоскутным одеялом. Он обменивается несколькими словами с мистером Круком. Мистер Талкинхорн не говорит ничего, но не отходит от старого чемодана. Мистер Снегсби быстро прибегает, не успев даже снять серый сюртук и черные нарукавники. Боже мой, боже мой, Лепече, он надо же было до этого дойти, а подумать только. Вы можете дать хозяину дома какие-нибудь сведения об этом несчастном Снегсби? спрашивает мистер Талкинхорн. Он, кажется, остался должен за квартиру. Его, разумеется, нужно похоронить. — Но, сэр, — отзывается мистер Снегсби, покашливая в руку с извиняющимся видом. — Я, правда, не знаю, что посоветовать. Вот разве только послать за приходским надзирателем? — Не в советах дела, — говорит мистер Талкинхорн. — Совет мог бы дать и я. — Конечно, сэр. Кому и советовать, как не вам, вставляет мистер Снегсби, покашливая почтительно. Дело в том, что вы, может быть, знаете что-нибудь о его родных, или о том, откуда он прибыл, или вообще о чем-нибудь таком, что имеет к нему отношение. Уверяю вас, сэр, отвечает мистер Снегсби, умоляюще кашельну. О том, откуда он прибыл, я знаю не больше, чем о том, куда он отбыл подсказывает врач, приходя ему на помощь. Молчание. Мистер Талкинхорн смотрит на торговца. Мистер Круг, разинув рот, ожидает, чтобы кто-нибудь заговорил опять. А насчет его родных, сэр, говорит мистер Снегсби, то скажи мне, кто-нибудь, Снегсби, вот двадцать тысяч фунтов! лежат для вас на готове в английском банке. Назовите только хоть одного его родственника. Я не мог бы назвать ни одного, сэр. Года полтора назад, помнится как раз то время, когда он снял комнату здесь, у старьевщика, в это самое время, — подтверждает Круг, кивнув головой, — года полтора назад, — продолжает мистер Снегсби, ободренный поддержкой, — Он пришел к нам как-то раз утром, после первого завтрака. Застал мою крошечку, это я так называю миссис Снегби, в лавке. Показал ей образец своего почерка и объяснил, что ищет работы по переписке. И, говоря напрямик, излюбленное выражение мистера которое которым всегда произносит с какой-то убедительной искренностью, как бы извиняясь за свою прямоту, — Говоря напрямик, признался, что очень нуждается. «Моя женушка вообще недолюбливает незнакомцев. Особенно говоря напрямик, если им что-нибудь нужно. Но этот человек ее почему-то растрогал. То ли потому, что он давно не брился, то ли потому, что волосы были у него растрепаны, или еще по каким-нибудь там дамским соображениям, не знаю, судите сами». Но так или иначе, она взяла у него и образец почерка, и адрес. Моя женушка плохо запоминает фамилии, продолжает мистер Снегсби, снисходительно кашинув руку. Он сказал, что его зовут Немо, а она не расслышала и подумала, что ним родом. И вот с тех пор все бывало твердит мне за обедом и завтраком. Снегсби. Что ж ты это еще не нашел работы для Нимрода? Или Снегсби, почему ты не дал Нимроду переписывать эти 38 полулистов и сделать жарндисов и тому подобное. Ну вот, так он и начал мало-помалу выполнять сдельную работу для нас. Это все, что я о нем знаю, кроме того, что работал он быстро и не отказывался от ночной работы». Так что, если бы сдашь ему, скажем, сорок пять полулистов в среду вечером, так он принесет их в четверг утром. — И это все, — заключает мистер Снегсби, почтительно указывая цилиндром на койку. — Мой уважаемый знакомый, несомненно, подтвердил бы, если бы мог. — Надо бы вам посмотреть, — обращается мистер Талкинхорн к руку. Не осталось ли после него каких-нибудь бумаг? Может быть, вам удастся что-нибудь узнать из них? А его смерти произведут дознание, и вас будут допрашивать. Вы грамотный? Нет. Неграмотный, — отвечает старик и вдруг усмехается. Снегсби, говорит мистер Талкинхорн, — осмотрите комнату вместо него. А не то он может попасть в беду нажить себе неприятность. Я подожду, раз уж я здесь. Только не мешкайте. А потом засвидетельствую, если потребуется, что обыск был произведен правильно, законным образом. Посвятите мистеру Снегсби любезный, а он быстро узнает, нет ли здесь чего-нибудь такого, что могло бы вам помочь. «Во-первых, тут имеется старый чемодан, сэр», говорит Снегсби. «А, верно, чемодан». Мистер Талкинхорн как будто не замечал его раньше, хотя стоит совсем рядом, а в коморке почти ничего больше нет. Старьевщик держит свечу, торговец производит обыск. Врач прислонился к углу камина. Мисс Флайт трепеща выглядывает из-за двери. Закаленный опытом старый юрист старого закала, в тускло-черных коротких штанах, завязанных лентами у колен, в просторном черном жилете, в черном фраке со слишком длинными рукавами, в шейном платке, слабо свернутым мягким жгутом и завязанном узлом того особенного фасона, который так хорошо знаком всей знати, стоит на том же самом месте и в той же самой позе. В старом чемодане лежат какие-то лохмотья пачка квитанций с судной кассы, этих расписок в получении проездных пошлин у застав на пути к нищете, смятая бумажка, пахнущая опиумом, с нацарапанными на ней краткими записями, начатыми недавно, очевидно, с намерением вести их регулярно, но скоро заброшенными. В такой-то день принято столько-то гранов, в такой-то... На столько гранов больше, несколько запачканных вырезок из газет с отчетами о дознаниях, коронера по делам о смертях, вызванных неизвестной причиной. Больше ничего нет. Обыскивают посудный шкаф и ящик забрызганного чернилами стола. Нигде нет ни обрывка старого письма или вообще бумаги, на которой было бы написано хоть слово. Молодой врач осматривает платье, в которое одет переписчик. Перочинный нож и несколько полупенцев. Вот все, что он находит. Таким образом, предложение мистера Снэксби оказалось единственным разумным предложением и решено вызвать приходского надзирателя. Маленькая полоумная женщина отправляется за надзирателем, а все остальные выходят из коморки. «Нельзя же оставлять здесь кошку», — говорит врач. «Это не годится». Мистер Круг гонит кошку перед собой, а она крадется вниз, виляя гибким хвостом и облизываясь. «До свидания!» — говорит мистер Талкинхорн и возвращается домой к Алигории и своим размышлениям. Тем временем новость успела облететь весь переулок. Обыватели собираются кучками, чтобы обсудить происшествие, и высылают авангард разведчиков, главным образом мальчишек, к окнам мистера Крука, которые подвергаются осаде. Полисмен уже поднялся в комнату умершего и снова спустился, а теперь стоит как башня у входа в лавку, лишь изредка удостаивая взглядом мальчишек, копошащихся своего его подножья. Но стоит ему на них взглянуть, как они пугаются и отступают в замешательстве. Миссис Перкинс, которая несколько недель не разговаривала с миссис Пайпер, ибо между ними возникли недоразумения из-за того, что маленький Перкинс дал затрещину маленькому Пайперу. Миссис Перкинс пользуется этим знаменательным случаем, чтобы возобновить дружеские отношения с соседкой. Молодой слуга из углового трактира, привилегированный любитель полицейского искусства, по должности своей обязанной знать жизнь и порой расправляться с пьяницами, обменивается конфиденциальными сообщениями с полисменом, напустив на себя неуязвимый вид молодца, которого не смеют коснуться полицейские дубинки и которого нельзя забрать в полицейский участок. Люди, высунувшись из окон, переговариваются через переулок, и простоволосые разведчицы прибегают с канцлерской улицы узнать, что случилось. По-видимому, все охвачены одним чувством. Слава тебе, Господи, что не мистер Круг первый приказал долго жить. Но чувство это не лишено доли вполне понятного сожаления о том, что случилось так, а не наоборот. В разгаре этих волнений появляется приходский надзиратель. Обычно во всем околотке приходского надзирателя считают ни на что ненужным нужным должностным лицом. Но сейчас он пользуется некоторой популярностью, хотя бы уж потому, что скоро увидит мертвое тело. Полисмен смотрит на него, как на болвана штатского, на пережиток варварской эпохи уличных сторожей, но все-таки разрешает войти этому официальному лицу, с которым приходится считаться, пока правительство не упразднит его должности. Волнение нарастает по мере того, как из уст в уста все дальше передаются слухи о том, что приходский надзиратель прибыл и вошел в дом. Вскоре надзиратель выходит, снова возбуждая волнение обывателей, которые в его отсутствии несколько успокоились. Он объявляет, что для завтрашнего дознания требуются свидетели, которые могут сообщить коронеру и присяжным какие-либо сведения о покойном. Ему немедленно называют многочисленных свидетелей, которые ровно ничего не могут сообщить. Еще больше его сбивают с толку, то и дело твердя, что сын, миссис Грин, сам был переписчиком судебных бумаг и знал покойника, как свои пять пальцев. Но по расследованию выясняется, что упомянутый сын миссис Грин сейчас находится на борту корабля, три месяца назад отплывшего в Китай. Впрочем, снести с ним можно по телеграфу и спросив на то разрешение у адмиралтейства. Прикотские надзиратель обходит все местные лавки и квартиры, чтобы допросить жителей. А войдя в какой-нибудь дом, всякий раз первым делом закрывает за собой дверь и доводит публику до исступления своей скрытностью, медлительностью и глупостью. Кто-то видел, как полисмен улыбнулся трактирному слуге. Интерес публики, ослабев, начинает переходить в равнодушие. Везгливыми ребячьими голосами она обвиняет приходского надзирателя в том, что он якобы сварил в котле какого-то мальчугана, и хором горланит отрывки из сложенной на эту тему народной песенки, в которой поется, будто упомянутый мальчуган пошел на суп для работного дома. В конце концов, полисмен находит нужным защитить честь блестителя благочиния и хватает одного певца с тем, что отпустить его не раньше, чем разбегутся все остальные, и с обязательством убраться прочь отсюда, прочь, да поживей. Обязательство, которое тот немедленно выполняет. Итак, волнение на время улеглось, а невозмутимый полисмен — для которого немножко больше опиума, немножко меньше не имеет ровно никакого значения, невозмутимый полисмен в блестящем шлеме, немнущемся жестком мундире, стянутом крепким ременным поясом, к которому прикреплены наручники с толстой дубинкой в руке и прочими необходимыми для полицейского принадлежностями под стать перечисленным, тяжелая походка неторопливо шагает дальше, похлопывая в ладоши руками в белых перчатках и время от времени останавливаясь на перекрестке, посмотреть, не случилось ли какое-нибудь происшествие, начиная с пропажи ребенка и кончая убийством. Приходский надзиратель, человек, не блещущий умом, носится под покровом ночи по канцлерской улице с повестками, в которых фамилии всех присяжных перевраны, а не переврана только фамилия самого надзирателя, которую, впрочем, никто не может прочесть, да и не желает знать».